Тысячи песен, и ни одной знакомой, и каждый раз что-нибудь новое. И вот что странно, ни одного слова не понять, а слушаешь, и то плакать хочется, то смеешься, безудержу. Некоторые песни Рада уже запомнила и теперь пыталась подпевать. Особенно ей нравилась смешная песня «Маг перевел» про девушку, которая сидит на горе и ждет своего дружка, а дружок никак не может до нее добраться, то одно ему мешает, то другое. За гитарой и пением они не услышали звонка в парадную дверь. Раздался стук, и в комнату ввалился вестовой господина ротмистра Чачу. «Господин Капрал, разрешите обратиться?» — рявкнул он, косясь на раду. Мак перестал играть. Гай сказал, «Обращайтесь». «Господин ротмистр, приказали вам и кандидату Симу срочно явиться в канцелярию роты. Машина внизу». Гай вскочил. «Ступайте», — сказал он. «Подождите в машине, мы сейчас спустимся». «Одевайся быстро», — сказал он Максиму. Рада взяла гитару на руки, как ребенка, и встала у окна, отвернувшись. Гай и Мак торопливо одевались. «Как ты думаешь, зачем?» — спросил Мак. «Откуда мне знать?» — проворчал Гай. «Может быть, учебная тревога будет?» «Не нравится мне это», — сказал Мак. Гай посмотрел на него и на всякий случай включил радио. По радио передавали ежедневные праздные разговоры деловитых женщин. Они оделись, затянули ремни, и Гай сказал, «Рада, ну мы пошли». «Идите», — сказала Рада, не оборачиваясь. «Пошли, Мак», — сказал Гай, нахлобучивая берет. «Позвоните», — сказала Рада. «Если задержитесь, обязательно позвоните». Она так и не обернулась. Вестовой предупредительно распахнул перед Гаем дверцу. Сели, поехали. Видимо, дело было срочное. Шофер гнал, включив сирену на полную громкость. Гай с некоторым сожалением подумал, что вот пропал вечерок, редкий, хороший. Вечерок уютный, домашний, беззаботный. Но такова жизнь легионера. Сейчас прикажут, ты возьмешь автомат и будешь стрелять. Сразу после бутылки пива, после уютной пижамы, после песенок под гитару. Такова прекрасная жизнь легионера, лучшая из всех возможных. И не нужно нам ни подружек, ни жен. И правильно, что маг не хочет жениться на Раде, хотя и жалко сестренку, конечно. Ничего, подождет. Любит, так подождет. Машина ворвалась на плац и затормозила у входа в казарму. Гай выскочил, взбежал по ступенькам. Перед дверью канцелярии он остановился, проверил положение берета, пряжки, быстро оглядел мака, застегнул ему пуговицу на воротнике, масарак, швечно она у него расстегнута, и постучал. Войдите, каркнул знакомый голос. Гай вошел и доложился. Господин ротмистр Чачу в суконной накидке и фуражке сидел за своим столом. Он курил и пил кофе. Снарядная гильза перед ним была полна окурками. Сбоку на столе лежали два автомата. Господин ротмистр медленно поднялся, тяжело уперся в стол обеими руками и, уставясь на мака, заговорил. — Кандидат Сим, ты проявил себя незаурядным бойцом и верным боевым товарищем. Я ходатайствовал перед командиром бригады о досрочном производстве тебя в достоинство действительного рядового боевого легиона. Экзамен огнем ты выдержал вполне успешно. Остается последний экзамен. Экзамен кровью. У Гая радостно подпрыгнуло сердце. Он не ожидал, что это случится так скоро. «Молодец, ротмистр. Вот что значит старый вояка». «Я-то, дурак, вообразил, будто он копает под мака!» Гай посмотрел на мака, и радость его несколько поубавилась. Лицо мака было совершенно деревянным, глаза выкачены, все по уставу. Но именно сейчас можно было бы не придерживаться так строго уставных правил. «Я вручаю тебе приказ, кандидат Сим», — продолжал господин ротмистр, протягивая маку лист бумаги. «Это первый письменный приказ, адресованный тебе лично. Надеюсь, не последний. Прочти и распишись». Маг взял приказ и пробежал его глазами. У Гая снова ёкнуло сердце, но уже не от радости, а от какого-то тяжёлого предчувствия. Лицо мака оставалось по-прежнему неподвижным, и всё было как будто в порядке. Но он чуть-чуть помедлил, прежде чем взял перо и расписался. Господин ротмистр осмотрел подпись и положил листок в планшет. «Капрал Гал!» — сказал он, беря со стола запечатанный конверт. «Ступай в караульное помещение и приведи приговоренных. Возьми автомат. Нет, этот, с краю». Гай взял конверт, повесил автомат на плечо, повернулся кругом и направился к двери. Он еще услышал, как господин ротмистр сказал маку — «Ничего, кандидат, не трусь! Это страшно только по первому разу!» Гай бегом направился через плац к зданию бригадной тюрьмы, вручил начальнику караула конверт, расписался где нужно, сам получил необходимые расписки, и ему вывели приговоренных. Это были давешние заговорщики, толстый дядька, которому маг вывернул пальцы, и женщина. «Масаракш!» «Этого только не хватало! Женщина — это совсем лишнее, это не для мака!» Он вывел арестованных на плац и погнал их к казарме. Мужчина плелся нога за ногу и все баюкал свою руку, а женщина шла прямо как жердь, засунув руки глубоко в карманы жикетки и, казалось, ничего не видела и не слышала. «Масаракш! А почему, собственно, не для мака? Какого дьявола?» Эта баба такая же гадина, как и мужик. Почему мы должны давать ей какие-то льготы? И почему это Масаракш надо предоставлять какие-то льготы кандидату Симу? Пусть привыкает Масаракш и Масаракш. Господин Ротмистр и Мак были уже в машине. Господин Ротмистр за рулем. Мак с автоматом между колен на заднем сиденье. Он открыл дверцу, и приговоренные залезли внутрь. «На пол!» — скомандовал Гай. Они послушно сели на железный пол, а Гай на сиденье напротив мака. Он попытался поймать его взгляд, но мак глядел на приговоренных. Нет, он глядел на эту бабу, которая съежилась на полу, обхватив колени. Господин ротмистр, не оборачиваясь, сказал «Готовы!» и машина тронулась. По дороге не разговаривали. Господин ротмистр гнал машину на безумной скорости, видимо, хотел все кончить до сумерек, да и чего медлить. Мак все время глядел на женщину, словно ловил ее взгляд, а Гай все ловил взгляд мака. Приговоренные, цепляясь друг за друга, рзали по полу, толстяк попытался было заговорить с бабой, но Гай прикрикнул на него. Машина выскочила за город, миновала южную заставу и сразу же свернула на заброшенный проселок, знакомый, очень знакомый проселок, ведущий к розовым пещерам. Машина подпрыгивала всеми четырьмя колесами, держаться было неудобно. Маг не желал поднимать глаз, а тут еще эти полупокойники все время хватались за колени, спасаясь от немилосердной тряски. Гай, наконец, не вытерпел и треснул толстого гада сапогом под ребра. Но это не помогло. Тот все равно продолжал хвататься. Господин ротмистр еще раз повернул, резко затормозил, и машина медленно, осторожно съехала в карьер. Господин ротмистр выключил двигатель и скомандовал «выходи». Было уже около 18 часов. В карьере собирался легкий вечерний туман, Выветрившиеся каменные стены отсвечивали розовым. Когда-то здесь добывали мрамор. А кому он сейчас нужен, этот мрамор? Дело подходило к развязке. Маг по-прежнему держался как идеальный солдат. Ни одного лишнего движения. Лицо равнодушное, деревянное. Глаза в ожидании приказа устремлены на начальство. Толстяк вел себя хорошо, с достоинством. С ним хлопот, по-видимому, не будет. А вот баба под конец расклеилась. Она судорожно стискивала кулаки, прижимала их к груди и снова опускала. И Гай решил, что будет истерика, но волочить ее на руках к месту казни все-таки, кажется, не придется. Господин ротмистр закурил, посмотрел на небо и сказал маку, «Веди их по этой тропинке. Дойдешь до пещер, сам увидишь, где их ставить». «Когда закончишь, обязательно проверь и при необходимости добей контрольным выстрелом». «Что такое контрольный выстрел, знаешь?» «Так точно», — произнес маг деревянным голосом. «Врешь, не знаешь. Это в голову. Действуй, кандидат. Сюда ты вернешься уже действительным рядовым». Женщина вдруг сказала...